Зима третья. Глава 15 «Честно говоря, мне немного боязно», — сказала я по телефону Рози. «Ничего удивительного нет», — отрезала она. «Я на твоём месте была бы в ужасе. Правда, я бы и не оказалась на твоём месте. Никогда и ни за что. Впрочем, пока ты просто подала заявление. А это вовсе не значит, что теперь ты обязана идти до конца. Кто знает, быть может, ты ещё одумаешься». Мысль усыновить ребёнка пришла мне в голову через шесть или семь месяцев после того, как мы с Джейми расстались. Началось с того, что я увидела по телевизору передачу о детях, оставшихся без попечения родственников. О тех несчастных детях-сиротах, которых переводят из одного приюта в другой до тех пор, пока их кто-нибудь не усыновит. Я даже заплакала, честно. Чуть не в тот же день я подписалась на подкаст, в котором рассказывалось о родителях, решившихся на усыновление. Их истории тоже тронули меня до глубины души. Так искренне эти люди рассказывали о своей тоске по нормальной полной семье, о своей надежде стать настоящими родителями для малыша, который оказался под опекой государства. В течение ещё некоторого времени я с жадностью прочитывала все статьи о приёмных родителях, какие только попадали мне на глаза. И вот в одно из воскресений, я как раз принимала ванну, меня осенило, ведь я тоже могу усыновить ребёнка. И как это только не пришло мне в голову раньше, было моей следующей мыслью. Решение казалось мне столь простым и очевидным, что я сразу решила, это именно то, что мне нужно. Рози, с которой я поделилась своими мыслями, отнюдь не разделяла моего энтузиазма. Она, правда, не сказала этого прямо, но я была уверена. Подруга считает, что я спятила. «Я хочу усыновить ребёнка», — сказала я ей сейчас. Но даже если ты чего-то хочешь, это вовсе не означает, что тебе не может быть страшно, только и всего. «Я думаю, каждый человек, который решается на столь важный шаг, испытывает сомнения и колебания», — ответила Рози. «Наверное, ты права. Но у большинства из них есть партнер или супруг, который поддерживает их в этом решении. А у меня такой поддержки не будет. Немногие женщины отваживаются на подобное в одиночку». «Так-то оно так», — согласилась Рози. «Но если бы ты не была одиночкой, если бы ты не рассталась с Джейми, ты бы ничего такого не сделала». «Вероятно, нет». Я поглядела в окно на свой сад и попыталась представить себе, как бы я жила, если бы не рассталась с Джейми. Он бы по-прежнему не соглашался завести третьего ребёнка, а я бы до сих пор пыталась наладить близкие отношения с его дочерьми. «Надеюсь, ты не считаешь, будто мне следовало остаться с ним?» Розе вздохнула. «Давай не будем обсуждать это по телефону». Тут парой фраз не отделаешься, а ты, наверное, не хочешь опоздать на собеседование. Ты говорила, что оно назначено на 7 Я бросила взгляд на часы. «О, боже, конечно! Прости, но мне действительно пора бежать. Встретимся в понедельник». «В шесть часов под ёлкой на Трафальгарской площади», — напомнила Розе. «И не опаздывать, хорошо?» «Вот и молодец. А теперь иди и объясни им всё на пальцах. Я постараюсь». «И заруби себе на носу, я не думаю, что тебе следовало и дальше цепляться за Джейми». Я улыбнулась. «Спасибо». Собеседование, а точнее водная лекция для желающих усыновить ребёнка, проходило в офисе Центра по усыновлению Восточного Лондона. Добраться до него можно было на автобусе. Торопливо шагая вдоль улицы на угол, где находилась остановка нужного мне маршрута, я размышляла о том, зачем я позвонила Розе, хотя прекрасно знала, что могу опоздать. И почему я стала расспрашивать её насчёт Джейми? Почему я вообще вспомнила о нём сейчас? Господи, если бы он знал, что я задумала, он бы просто расхохотался и покрутил у виска пальцем. Джейми никогда бы не поверил, что я действительно собираюсь усыновить ребёнка, но мне было наплевать. С тех пор, как мы расстались, прошло уже 11 месяцев, и всё, что думал или не думал Джейми о том, что я собираюсь делать со своей жизнью, меня абсолютно не волновало. И слава богу. Расставание наше вышло довольно бурным. Не хочу вдаваться в подробности, скажу только, что мое решение уйти от него Джейми категорически не понравилось. Мне пришлось потратить довольно много времени только на то, чтобы втолковать ему «я нисколько не шучу». Но как только он в этом убедился, то захотел, чтобы я исчезла как можно скорее. «Я еду на работу», — сказал он мне. «Вернусь к четырем. Постарайся сделать так, чтобы к этому времени духу твоего тут не было, понятно?» «Мне было понятно». Но выполнить его требования оказалось нелегко. Несмотря на то, что свою квартиру я сдавала со всей мебелью, в Иле находилось довольно много моих вещей. Большинство из них, правда, было сложно на чердаке. Когда я переезжала к джейми он нанял для меня и моих вещей грузовое такси. Однако сейчас ожидать от него подобной любезности не стоило. Пришлось прибегнуть к инвентаризации и безжалостной отбраковке моего имущества. Только так я могла надеяться впихнуть всё, что осталось в мой старенький автомобиль. Но когда я везла на свалку первую порцию ненужных вещей, мой автомобиль позорно заглох. Или далеко не мегаполис с оживлённым движением. Однако я как назло застряла на круговой развязке с односторонним движением, поэтому за мной мгновенно образовалась внушительная пробка. Пока я тщетно пыталась вновь запустить двигатель, жалея, что не обратила внимания на подозрительный стук, начавшийся ещё на прошлой неделе, стоящие за мной машины начали нетерпеливо сигналить. В конце концов, я выбралась из салона — и какой-то мужчина помог мне дотолкать автомобиль на обочину. Потом я позвонила в службу помощь на дороге. Стоя на обочине в ожидании технички, я уныло разглядывала сквозь стекла машины вещи, которые везла на свалку. Коробки с книгами, которые я хотела перечитать, мои старые студенческие тетради и конспекты, крошечное складное кресло, которое принадлежало еще моей бабушке и которое я собиралась подновить, да так и не собралась. На самом деле, мне вовсе не хотелось всё это выбрасывать. Во всяком случае, не в спешке и не по требованию какого-то там Джейми. Помимо моей воли, глаза наполнились бессильными слезами, которые, в свою очередь, разбудили во мне сомнение и ярость. Я знала, что в ближайшие несколько недель мне будет очень тяжело. Почему? Почему я так поступила с собой? В конце концов, Джейми был неплохим человеком. Он был хорошо воспитан, привлекателен и неплох в постели. Да, дочери всегда были для него на первом месте, но это значило только, что он хороший отец и вовсе не делала его неподходящим партнёром. К тому же Джейми вовсе не заявлял, что не хочет, чтобы у нас был общий ребёнок. Во всяком случае, не заявлял категорически. Он просто предложил мне обсудить этот вопрос позже, но я не дала ему такой возможности, поскольку назначенные им шесть месяцев ещё не истекли. «Господи, что я наделала?» «Что, если я больше никогда не встречу другого, столь же привлекательного мужчину?» В поисках утешения я позвонила Розе. «Бедная, бедная Бет!» — воскликнула она, когда я объяснила ситуацию. «Я ужасно тебе сочувствую. С другой стороны, если ты была с ним несчастна, то у тебя просто не было другого выхода. Впрочем, обсудим это позже. Сейчас же самое главное — решить, как доставить твои вещи обратно в Лондон. Знаешь, что у меня идея?» «Марк только что зашёл к нам на чашку чая. Я передам ему трубку, он обязательно что-нибудь придумает». «Что ты, не надо!» — поспешно сказала я, но было поздно. Розе уже отняла телефон от уха и что-то быстро объясняла брату. Потом трубку взял Марк. «Привет, Бетти. Мои соболезнования. А теперь объясни мне точно, где ты находишься. Я возьму напрокат прокат фургон и приеду. Мне потребуется э, часа три, два с половиной в лучшем случае». Слушая его голос, исполненный заботой и участия, я вполне ожидаемо расплакалась. Уж очень он напомнил мне Ричарда, который в самых трудных обстоятельствах оставался спокойным и рассудительным. Если бы он был жив, то, конечно, за помощью первым делом я бы обратилась к нему. Смахнув слёзы, я увидела в потоке машин жёлтую мигалку технички, которая приближалась ко мне. И внезапно мне очень захотелось, чтобы Марк приехал за мной как можно скорее. Спасибо, Марк. Спасибо огромное. Ко мне как раз подъехала техпомощь. Попроси их отбуксировать тебя в сервис. Потом позвони мне или скинь смс адрес. Я приеду прямо туда, чтобы перегрузить в фургон вещи, которые лежат у тебя в машине. Потом мы поедем к Джейми и заберем остальное, окей? Не волнуйся, все будет хорошо. Мастера в автосервисе были очень любезны. Меня усадили в уютный приемный, вручили чашку горячего кофе и обещали приготовить еще, как только я справлюсь с первой порцией. Несмотря на это, я была невероятно рада, когда Марк, наконец, за мной приехал. «Извини, что так долго. Я спешил, как мог». Я не видела Марка с похорон. То есть уже несколько недель. Лицо у него было усталым, под глазами залегли тёмные тени. Похоже, всё это время он мало спал, как и я, и слишком много работал. И теперь ему ещё пришлось мчаться за мной в Иле. «Это ты, извини, что нарушила твои планы», — сказала я. «И спасибо, что приехал». «Думаю, для тебя сегодняшний день тоже не из лучших», — парировал он. «Ладно, давай сначала закончим с переездом. Я уверен, ты будешь смотреть на всё, что случилось совершенно иначе, как только снова окажешься у себя в Долстоне». «Ты правда так думаешь?» «Я не думаю, я знаю». И мы начали перегружать в фургон вещи из моей бедной сломанной старушки. Увидев бабушкино кресло, Марк нахмурился. «Это же кресло твоей бабушки!» — воскликнул он. «Неужели ты хотела его выбросить?» Я была в панике и не соображала, что делаю. Я тебя понимаю. И всё равно я рад, что кресло уцелеет. Быть может, мне удастся его отреставрировать. На Ютюбе должны быть обучающие ролики по ремонту антикварной мебели. Я почему-то была уверена, что Грейс не придёт в восторг от этой идеи. Да и то, что Марк сорвался с места и бросился меня выручать, ей наверняка не понравится. В конце концов, она и Джейми были очень близкими друзьями, а теперь получалось, что Марк оказался на моей стороне. «Надеюсь, у тебя не будет неприятностей из-за… из-за всего этого», сказала я, когда мы уже подъезжали к дому Джейми. Марк пожал широкими плечами. «А что тут такого?» спросил он, и я не стала объяснять ему, как я вижу нашу ситуацию. Мне оставалось только надеяться, что всё как-нибудь утрясётся. Когда мы вошли в дом, я бы привычки хотела предложить Марку чаю, но сразу передумала. Этот дом перестал быть моим, если вообще когда-нибудь был. Вместо этого мы сразу принялись за погрузку. Я была даже рада, что не стала возиться с чаем. Хотя, возможно, это и было невежливо. Потому что Джейми вернулся домой на несколько часов раньше, чем собирался. «Привет, Марк», — поздоровался он, выбираясь из машины. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Привет, Джейми», — отозвался Марк. «Мы уже заканчиваем», — он повернулся ко мне. «Проверь, ничего не осталось?» Я направилась наверх в спальню, и Джейми злобно крикнул мне вслед. «Смотри, не прихвати ничего из моих вещей!» «Ей не нужны твои вещи, приятель», — донеслись до меня слова Марка. «И знаешь что? Давай-ка обойдёмся без скандала. К чему зря трепать друг другу нервы?» Я в последний раз обошла дом, проверяя, не забыла ли я чего-то важного, и мысленно прощаясь с этими стенами. Я даже заглянула в спальни девочек, словно они были сейчас дома, и Оливия с её куклами, и Эмили с очередной книгой в руках. И вдруг до меня дошло, что я, возможно, больше никогда их не увижу, и что, вопреки всему, мне будет их очень не хватать. И пусть наши отношения были непростыми, девочки всё же занимали в моей жизни не последнее место. Узнаю ли я когда-нибудь, какими они стали? Возможно, узнаю, через Грейс. Как бы там ни было, я желала обеим девочкам всего самого наилучшего. А сильнее всего мне хотелось, чтобы они поскорее примирились с разводом родителей и научились быть счастливыми. Сколько я не ходила по комнатам, нигде не осталось ни одной моей вещи. Ни единого следа того, что я прожила в этом доме 11 с лишним месяцев. Только в кухне, аккуратно разложенный по ящикам буфета, остался набор столовых приборов с голубыми ручками, купленный мною накануне Рождества, да посудомоечная машина. Стоит ли их забирать? Пожалуй, нет. Не нужно мелочиться, к тому же дома у меня хватает ножей и вилок. А лишние напоминания о том, что было мне ни к чему. Пришло время уезжать. «Бет вовсе не так безупречно, как вам всем, по-видимому, хочется считать», — говорил Джейми Марку, когда я вышла из дома на крыльцо. «Уж поверь, она далеко не идеал. Никто из вас даже не представляет, какова она на самом деле». «Хватит, приятель, помолчи», — перебил его Марк. «Нам всем в последнее время пришлось нелегко, так что...» Он посмотрел на меня. «Готовы, Бет?» Я кивнула и перевела взгляд на Джейми. Почему-то я снова подумала о том, как после развода с Гарриет Грейс обнаружила его рыдающим на полу в гостиной. Почему-то мне казалось, что на сей раз Джейми рыдать не будет. Он был зол, очень зол, но слишком расстраиваться он не станет. С ним всё будет в порядке. «Да», — сказала я, — «я готова». Марк распахнул передо мной пассажирскую дверь фургона. Прежде чем забраться в салон, я обернулась через плечо. «Прощай, Джейми». Он не ответил. как, в порядке?» — заботливо спросил Марк, когда мы выехали из Илли. «Не сказать, чтобы в полном, но...» — я пожал плечами. «Как ты и говорил, мне будет очень приятно снова вернуться в Долстон». Он кивнул. «Я всегда думал, что Илли тебе не очень подходит». Ехавший перед нами грузовик неожиданно затормозил, и Марк резко нажал на педаль тормоза. От толчка несколько коробок, стоявших позади нас в кузове, опрокинулись, и на пол фургона посыпались книги. «Похоже, у меня слишком много вещей», — сказала я, оглянувшись. «Извини». «Ерунда», — откликнулся Марк. «Если мама когда-нибудь решит продать дом, ей придётся нанимать не один фургон, а несколько. У неё на чердаке полным-полно моих вещей. Старых игрушек, спортивного инвентаря и прочего. Она сохранила даже все мои модели самолётов, представляешь? Помнишь, как ты помогала мне их запускать?» «Ещё бы». Я была рада, что Марк мне об этом напомнил. Сейчас я готова была думать о чём угодно, лишь бы не вспоминать о Джейми и не ломать голову над вопросом, правильно я поступила или нет. Впрочем, это воспоминание в любом случае было из приятных. Мне было тогда лет 12. Марк назначил меня главным запускателем. А это означало, что мне приходилось подолгу выстаивать на холоде, пока он возился со своими моделями, что-то настраивая или дожидаясь, пока подует правильный ветер. По его сигналу я должна была подбросить маленький самолётик как можно выше, чтобы он успел натянуть нитку. Если самолёт не падал на землю, Марк начинал искать восходящие потоки воздуха. Как только ему удавалось их найти, его лицо озарялось улыбкой. И мы вместе, словно зачарованные, следили, как лёгкие планер из бальзой и вощённой бумаги, кружась, поднимается всё выше в небо. И хотя пальцы у меня порой немели от холода, я дорожила каждой минутой, которую мне удавалось провести с Марком. «Стоит ли говорить, что я была ужасно разочарована, когда он переключил своё внимание на девочек, а его модельки отправились на чердак, где они постепенно покрывались пылью?» «Одно время ты просто бредил своими самолётами». Он улыбнулся. «Извини. Кажется, я иногда злоупотреблял твоей помощью. Ничего страшного, мне даже нравилось. Если, конечно, не считать того случая, когда я нечаянно наступила на самолёт, который ты только что закончил. В тот раз мы едва не поссорились насмерть». Марк засмеялся. Я рад, что мы не поссорились. Кроме того, потом я сумел его починить. Он ненадолго убрал ладонь с руля и легко коснулся моего предплечья. И эта ситуация со временем тоже исправится. О, Господи. Только вчера Джейми меня любил. Сегодня он меня ненавидел. И вот я сижу во взятом на прокате фургоне, под завязку забитым моим барахлом, да ещё в обществе мужчины, взятом на прокат у его жены. «Ты очень сильная, Бет», — сказал взятый на прокат мужчина, стараясь меня утешить. «Вовсе нет», — ответила я. «Сильная», — убеждённо повторил Марк. «Ты знаешь, чего хочешь, и идёшь прямо к цели. И добиваешься своего. Я не раз это видел. С этим ты тоже справишься. Воспрянишь. Возродишься из пепла». О справедливости этих слов Марка я и раздумывала, пока ждала на остановке автобус, который должен был доставить меня в центр по усыновлению. «Нет, я вовсе не воспрянула. Во всяком случае, не сразу». Поначалу я чувствовала себя истощённой землёй, которую оставили под паром. Мне в самом деле нужно было время, чтобы залечить раны, привести в порядок квартиру и сад, вернуться на работу и восстановить отношения с коллегами и друзьями. Но сейчас этот этап остался позади. И я поступила именно так, как предсказывал Марк. Я поставила перед собой цель и двигалась прямо к ней. Точнее, двигалась бы, если бы чёртов автобус не опаздывал уже на 20 минут.